«Пламя все разрастается. Ребята из взвода Громенко подожгли склад горючего. Тех немцев, что в горячке напоролись на КП, мы уложили всех до одного. А потом не выдержали и вслед за Попудренко пошли к центру боя, перенесли командный пункт на главную улицу. Здесь светло и оживленно. Горят автомобили. Прыгают с них немцы в горящей одежде. Бой затихает». Идем дальше, и вдруг я вижу, стоит на крыльце в одном платье вся освещенная пожаром девочка. «Фу ты черт! Да ведь это Галя! Она меня тоже узнала!» «Галя!» — кричу я ей. «Уходи! Давай прячься!» Она оборачивается ко мне и весело говорит. «Там немцев больше нема! Усе мертвяки!» Подбегает женщина. «Идите сюда! У меня в бане три нимца хуваются". Но там уже все кончено. Наши ребята закидали баню гранатами. Стихают выстрелы. Я смотрю на часы. Бой длится уже сорок минут. Кричит Капранов. Зовет народ на помощь. Надо собирать и грузить трофеи. Подбегает ко мне Новиков. Он узнал Галю. А ну, где твои красивые немцы с чемоданом? Галя очень огорчена. Они сбежали. Вместе с нами... Идет она по улице. Всматривается в скрюченные трупы. Их много. По специальному указанию их подсчитывают два бойца. И вдруг Галя бежит вперед. «Вот он! Тот самый! Помогите!» Кричит она и сама пытается стянуть труп огромного рыжего унтера с чемодана. Большой дюралюминиевый, тесненный под кожу чемодан с чехословацкой маркой. Балабай вскрывает его, как консервную коробку штыком. Дамские воротники, каракулевые шкурки, часы и даже шелковый трикотаж и бюстгальтеры аккуратно сложены в этом чемодане. Народ собирается вокруг нас. Это повод для митинга. Поднимается на крыльцо хаты Яременко. Сбегаются со всех сторон партизаны и селяне. Бегут и женщины. Многие прибегают с хлебом и крынками молока. «Вот что нужно от нас немцам!» — говорит Яременко и поднимает, вываливает перед всеми содержимое чемодана. Это действует сильнее длинной речи, хохот, крик. «Оцевояки!» Среди партизан я вижу много новичков. Их можно отличить от наших ребят по вооружению. У наших... На плечах и русское, и польское, и немецкое оружие. У новичков, погорельских крестьян, только немецкие и венгерские автоматы и винтовки. Подходит Рванов. Пора давать отбой. Операция рассчитана на полчаса. Прошло уже больше часа. Но тут же подбегает наш фельдшер Емельянов. «У нас строй раненых. Есть рана с переломом. Нужен гипс, но гипса нет». Я бегал в больницу, там засела несколько немцев с пулеметом. Бой за гипс длился 8 минут. Из новой немецкой ракетницы Рванов выпускает белую ракету. Отбой. Партизаны сбегаются. строем, покидаем Погорельцы. И уже в поле, за полкилометра от села, крик, шум, взаимные объятия и поздравления. Все наперебой рассказывают, и даже стонущие раненые Пытаются что-то рассказать. Попудренко возвышается над всеми. Он на огромном и очень злом немецком жеребце. «Разве это лошадь? Это сволочь!» Объясняет мне Попудренко и бьет жеребца кулаком по голове. «Осторожно, Алексей Федорович! Отойди! Кусается, как крокодил!» По моей просьбе Попудренко со своего возвышения командует зычным голосом. «Прекратить разговоры! Ускорить шаг!» Кто-то запевает по долинам и по взгорьям. И вдруг выясняется, что ребята наши отличные, просто превосходные певцы. Таково мое общее впечатление от операции. Конечно, я не все смог рассказать. Несколько раз подбегали к нашему КП командиры групп. Рванов с возмущением доложил, что взвод без Бессараба не сумел вовремя перекрыть дорогу, немцы... Ускользнули. Добрых три сотни немцев ушли в сторону Семёновки. Каждые 10 минут связные докладывали о ходе операции. И я, Ирванов и Попудренко давали оперативные указания. Практические результаты были следующими. Уничтожены склады с боеприпасами, с горючим, вещевой, продовольственный. Уничтожены две пушки, девять автомашин. 18 мотоциклов. Потери противника. Убитыми свыше 100 человек. Наши потери – трое раненых.